Заслуживает внимания технология, с помощью которой в ходе монастырской реформы келиотские монастыри были преобразованы в киновиальные. Осенью 1355 года Троицкий монастырь, расположенный в Радонежском уделе Московского княжества и известный строгостью своих нравов, получил послание от патриарха Филофея из Константинополя. Патриарх одобрил подвижническую жизнь настоятеля обители Сергия, будущего святого Сергия Радонежского. В знак своего особого расположения прислал ему золотой нагрудный крест-мощевик и рекомендовал ему изменить уклад жизни монастыря с Келиотского на киновиальный. Митрополит Алексей присоединился к мнению патриарха, и монастырь стал общежитийным. Совершенно очевидно, что патриаршие грамота и крест были присланы Сергию по инициативе Алексея, только что вернувшегося на Русь из Константинополя. Митрополит желал осветить задуманную реформу авторитетом патриарха. Под неусыпным контролем митрополита вслед за Троицким Изменили свои уставы и другие обители, расположенные на землях собственного московского княжества или на территориях, зависимых от Москвы. Дольше всего сопротивлялись монастырской реформе в независимых от Москвы новгородских, тверских, рязанских и смоленских землях. Троицкий монастырь остался маяком монастырской реформы и кузницей церковных кадров. Из его стен вышло более 20 организаторов новых монастырей, а настоятель троицкой обители стал культовой фигурой русской истории. Не трудно заметить, что монастырская реформа и стахановское движение были организованы с помощью одних и тех же методов. В периоды стабильного состояния системы управления государство поддерживало относительный баланс между рутинным функционированием административных структур и идеологически обоснованным вмешательством структур параллельных. В мобилизационные нестабильные периоды приоритет однозначно давался параллельным структурам. Их функционеры получали полномочия контролировать и даже отстранять от должности, нередко репрессировать администраторов, не взирая на чины и звания. Наиболее любопытный вопрос для первой пятилетки: обязательно ли при инженере должен стоять партийный дядька, который хотя и ничего не смыслит в хозяйстве, но начальствует и без согласования с ним нельзя ничего провести, или даже нужно проводить те нелепости, которые пар дядька считает нужными? Ответ. Это будет, когда вырастет новая поросль советских инженерно-технических сил, вырастет инженерно-техническая интеллигенция пролетариата, а пока мы своих классовых позиций не сдадим.